Глава четырнадцатая. Стеклянные витрины, зеркальные потолки, свет, буквально ослепляющий, манекены в ярких нарядах. Я смотрю на глянцевый мир крупного торгового центра города и понимаю, что впервые дышу здесь свободно. Раньше меня в подобное место могли затащить едва ли не силой, что иногда удавалось сделать Ане. Но сегодня я прихожу сюда сама по доброй воле и в трезвом уме. Брожу среди прилавков с гаджетами, от ценников, на которые голова не идет кругом, среди сверкающих колечек, сережек и цепочек, о которых даже не думала. Выбираю милый кошелек с забавными котиками, вспоминая, что когда-то хотела подобный, но обходилась тем, что как-то купила тетя, и понимаю, что могу себе позволить этот кошелек. Он же недорогой, а карточка, врученная Самойловым, словно обжигает кожу через карман. Тянусь к карточке и покупаю кошелек. Жду, что меня начнет грызть совесть, затраты, но ничего не происходит. И я со спокойной душой отправляюсь бродить по бутикам. Присматриваю себе платье на лето. Оно легкое и яркое. Я бы такое раньше не выбрала, но сегодня все иначе. Наверное, могу и его себе позволить, но пока не рискую что-то еще покупать. Чуть позже, да, определенно порадую себя новенькой вещью, когда поступлю. А пока я брожу среди манекенов, отмечая, что неплохо будет к осени обновить гардероб. Интересно, позволят ли мне купить несколько новых вещей? Ведь после школы у меня остались разве что форма, от которой можно уже избавиться. и из которой я определенно выросла, и потертые джинсы до да футболки. Раньше я не задумывалась над тем, что носила. Было да было, но теперь смотрю на это яркое великолепие и чувствую себя замухрышкой. В институте все будет иначе. Там на меня будут смотреть и оценивать по одежде, как и на работе, которую я обязательно начну искать после поступления. и не в школьной же форме мне ходить на занятия. Делаю мысленно пометку, что нужно позаботиться об этом за лето, и отправляюсь в кафе, чувствуя, как желудок недовольно начинает ворчать. Прошло уже часов пять с тех пор, как я уехала из загородного дома Самойлова, оставляя на ненадолго позади беспокойство и решив таким образом развеяться. У меня на самом деле в городе пока мало дел. Документы для поступления готовы, останется лишь подать их и ждать результат. Я, знаю свои баллы, не сомневаюсь в успехе, но и предложение Станислава Валерьевича не отметаю. Мало ли, мне нужен запасной план на всякий случай. С этими мыслями я приближаюсь к кафе. Здесь довольно-таки многолюдно, но я все равно вхожу и направляюсь к стойке, чтобы сделать заказ. и вновь достаю карточку, чтобы расплатиться. Есть определенный плюс в пластике. Не нужно таскать с собой наличность, особенно гору монет. Делаю заказ и расплачиваюсь, забираю кофе и пончики, покрытые цветной глазурью, и отправляюсь к свободному столику, намереваясь перекусить и позже отправиться в парк. Можно, конечно, еще сходить в кино, ведь последний раз я была в кинотеатре три года назад. Тогда меня Аня потащила на какой-то блокбастер, на котором я едва не уснула. Я была уставшей после Олимпиады, в которой заняла первое место, и Аня хотела так меня поддержать, но вышло все плохо. Сейчас я бодра и полна сил, и думаю, что осилю какой-нибудь двухчасовой сеанс без проблем. Ох, как же много я упустила. И как же долго буду наверстывать, пытаясь догнать свое потерянное, беззаботное детство. А было ли детство, или я сразу стала взрослой, как только перестала носить подгузники? Мысли, ненужные и болезненные. Я гоню их прочь, позволяя мелодичной музыке и разговорам влиться в мою голову забористым коктейлем. Лишь бы не думать о том, что уже было. Хватит. Сажусь за столик, принимаюсь за скромный обед, который пропустила, и едва не подпрыгиваю на месте, когда меня окликают по имени. «Привет, Элла!» — произносит он и садится напротив. Я едва дышу, впечатываясь взглядом в мужскую грудь, обтянутую светлой футболкой с анималистическим рисунком. Поднимаю глаза и вижу, как на меня лукаво смотрит блондин. Тот самый, друг Арсения. Что он здесь забыл? Какого черта? В этом городе миллионы людей, тысячи зданий. Ну почему именно здесь и сейчас? Я в ужасе хлопаю ресницами, теряя аппетит. — Узнала? — киваю. — Конечно же, я его узнала. — Я Макар, если что. И вновь медленно киваю. Накануне мы так и не познакомились, но я подслушала разговор старших и слышала, что они упоминали о каком-то Макаре. Тогда не подумала, что о нем, но теперь все складывается. Значит, ему так доверяет Станислав Валерьевич, и с ним так преданно дружит Арсений. Стоит запомнить и не забывать, что самой лучше держаться от голубоглазого блондина как можно дальше. — Ну что же, Элла? «Приятно познакомиться», — со смешинкой в голосе произносит он, и я, наконец-то, начинаю правильно дышать. «Что ты здесь делаешь?» Грубо отвечаю, догадываясь, что судьба навряд ли подкинула мне такой сюрприз. Я в случайности вообще не верю. Маккар улыбается и делает это так, что хочется поверить в искренность его эмоций. Но мои губы сжаты в тонкую полоску, а зубы едва не скрижи ищут от негодования. Кофе остывает. Решил перекусить. Я хмурюсь. Он улыбается еще шире. Ладно, сдаюсь. И разводит руками, будто на самом деле капитулирует лишь от одного моего недовольного взгляда. Я нашел тебя благодаря звонку от Арса. Сердце пропускает удар. Нашел меня благодаря Арсению? Но как? «Кажется, последнее срывается с моих губ раньше, чем я успеваю об этом подумать». Макар немного наклоняет голову, и светлые волосы падают ему на лоб. «Карта!» — шепчет он. И тут я понимаю, как крупно и глупо облажалась. Самойлов, когда вручал мне заветный пластик, забыл сообщить, что карточка привязана к мобильному номеру Арсения. И лишь сейчас я понимаю это. Вот же дура, будто с гор спустилась на самом деле. Но могу дать себе маленькую поблажку. У меня раньше не было банковской карточки, и не все детали я могу просто физически знать или помнить. Приходится кисло улыбнуться. Макар же веселиться, но надменности в его взгляде я не вижу. Ему просто забавно, что получилось поймать меня в городе, а не потому, что он делает это со зла. Надеюсь, что я не ошибаюсь, но и не позволяю себе забывать. Друзья Марсения я не могу доверять. Ну ладно. Пожимаю плечами и тянусь к кофе. Нужно смочить горло. Навряд ли удастся съесть хоть один пончик, но от напитка не откажусь. Между нами вновь повисает тишина. По части молчания я профессионал. Зато Макар не привык молчать. Он заметно начинает нервничать, когда я не спеша потягиваю кофе, размеренно делая маленькие глотки. Терпение мне не занимать. Если он хочет сидеть за столиком вместе со мной, то придется долго смотреть на то, как я пью остывший кофе. «Ничего не скажешь, да?» Спустя минут пять он сдается. «Что же? Я победила!» Вновь пожимаю плечами. Макар хмурится, и между светлых бровей пролегает тоненькая морщинка, которую так и хочется разгладить. Черт, откуда эти дурные мысли в моей голове? Часто моргаю, прогоняя видение. Слушай, я не кусаюсь, честное слово. Мы можем поболтать, вместе перекусить, если хочешь, конечно. Отрицательно качаю головой. Макар улыбается. но уже кисло, однако уходить не собирается. И зачем тогда, спрашивает мое мнение? Продолжаю пить по чуть-чуть кофе. Напиток уже противен на вкус, но терпение мое практически железобетонное. Если я уйду первый, то значит сдамся. Уже убегала накануне, но тогда меня напугал тот факт, что в коридоре никого не было. Сейчас нас окружают человек пятьдесят. Не так страшно быть рядом с ним и слушать бархатистый голос. Чего не отнять у парня, так его симпатичной наружности и очень приятного тембра, от которого мурашки по коже бегут. «Не знаю, что у вас там с Арсом произошло», произносит, приплетая сюда своего друга. «От мысли об Арсении у меня руки трясутся». Крепче цепляюсь за чашку, которая уже пуста. Хотя нет, подозреваю, он решил испортить тебе жизнь, ведь так? Я замираю. Макар чудесным образом попадает в цель. Или ему везет, или Арсений с ним поделился планами. И если второй вариант верный, то хочу знать все, что навыдумывал Арсений, лишь бы сделать так, чтобы мне жизни в их доме не будет». «Я понимаю, что от Арса могут быть проблемы, но он очень хороший друг, поэтому старайся не обращать внимания на его заскоки. Он побесится и успокоится. Мы уже это проходили». «И еще, Эл, «Макар продолжает говорить, а я прислушиваюсь к каждому слову, едва не вздрагивая, когда он называет меня по имени. Если что-то действительно пойдет не так, просто скажи мне». Все хотят помочь. Все хотят защитить, но не меня. Они защищают Арсения. Что Станислав Валерьевич, который моей маме говорил о том, что позаботится о сыне. Хотя она его предупреждала, что Арсений выходит из-под контроля. Я не знаю, насколько она была права, но, возможно, так и есть. Что теперь об этом говорит его друг? Да, его друг. Не мой. Я усмехаюсь и ставлю пустую чашку на стол. «Спасибо, Макар!» Произношу его имя и чувствую, как горечь разливается по горлу. «Но мне не нужна твоя помощь!» Поднимаюсь из-за стола, намереваясь уйти. «Хватит!» Я не хочу видеть его, не хочу слышать лживые слова. Подхватываю сумку и направляюсь к выходу. Слышу его шаги. Он следует за мной. У дверей едва не хватает меня за локоть, но, видимо, вовремя понимает, что лучше ко мне не прикасаться. Да, я могу закричать. Я подниму панику, лишь бы отделаться от ненужного помощника. Но вместо этого Макар открывает передо мной дверь. Мы вместе выходим из здания кафе. Душный летний ветер и шум города врезается в меня, едва не вышибая воздух из легких. Поворачиваю налево. Выбираю это направление спонтанно, просто потому, что хочу уйти как можно дальше от Макара, но он либо дурак, либо упрямый дурак. Нет, он определенно дурак. Нет, он определенно дурак, потому что идет за мной, пока я, наконец, не выдерживаю и не разворачиваюсь, чтобы, поджав губы, взглянуть на него. «Хочу проводить тебя», — разводит руками парень. И выглядит в этот момент как-то трогательно, что я не верю своим глазам, качаю головой, выдыхая. «Не нужно меня провожать. Не нужно ходить за мной. У тебя же есть дела, так иди». Или это Арсений попросил приглядеть за мной, чтобы я не потратила все его денежки. Макар сначала ошарашен моей гневной тирадой. Видимо, не думал, что я могу произнести несколько предложений за раз, да еще с эмоциями. Но потом он начинает смеяться. «Не волнуйся, я не потрачу его деньги». Хотя нет. Поднимаю руку и задумчиво тяну следующее. «Это же деньги его отца». Так и передай Арсению. И вновь разворачиваюсь, чтобы поскорее убраться как можно дальше от навязчивого блондина. Но тот упрямо следует за мной, продолжая смеяться. «Ладно, Элла, притормози. Куда ты так спешишь?» Едва ли не запыхавшись, спрашивает он, а я сама тяжело дышу. Не замечаю, как едва не убежала от Макара, но он меня, конечно же, догнал и, поравнявшись, заставил действительно притормозить, при этом даже не прикоснувшись ко мне. «Давай я тебя подвезу, что ли?» «Не нужно», — отвечаю тихо, потому что сил уже бороться с ним нет. «Я доеду сама». Конечно, я не собиралась возвращаться так рано, но Макар просто вынуждает меня уехать из города. Я понимаю, что он так просто от меня не отстанет. Не знаю, что он себе в голову вбил, но даже с Арсением мне проще было разделаться, побросав друг в друга угрозами. На Макара давить нечем, а значит, он может ходить за мной по пятам, лишь бы достать или выполнить какой-нибудь тайный план друга. Типа того, как отравить мне жизнь в доме и за его пределами. Ох, и за что мне эти головные боли? Я же просто хотела погулять в одиночестве, наслаждаясь безмятежным летним денечком, не думая, что меня ждет по возвращении. Уходи, мне не нужна твоя компания, и помощь тоже. Я смотрю на Макара, чувствуя, как мои слова достигают цели. Улыбка сползает с его губ. Он кивает. опускает руки в карманы брюк и, не прощаясь, разворачивается и делает то, что я попросила сделать. И вроде бы мне нужно радоваться, но продолжаю стоять на месте и смотреть на его спину, чувствуя себя дерьмово. Может, он действительно хотел составить мне компанию? Может, он от чистого сердца предлагал помощь и предупреждал об Арсении? Может быть... Слишком много вопросов, на которые у меня нет ответов, и не будет никогда. Я разворачиваюсь и иду вперед. Гуляю по улицам без цели, лишь бы подальше, пока наконец-то не возвращаюсь в чужой дом, заказав такси, за которое расплачиваюсь собственными деньгами. Не хочу, чтобы Арсений знал, что я уже приехала.